Справляясь со своими записями, Руби процитировала Дойла. Кладбище должно располагаться поблизости от места, где жили и Кей. Дойл зарыл нож в могиле, на надгробии которого значилась такая же, как у него фамилия. По словам Дойла, нож должен лежать неглубоко. Клемзен открыл папку, которая лежала перед ним на столе. Икеи проживали по адресу норт. «Матансас, дом семь10 «Есть там у нас какое-нибудь кладбище?» «Конечно», — быстро ответил Янис. «Норд Матансас упирается в церковь святого Иоанна, а сразу за ней расположено муниципальное кладбище Марти, маленькое и старое. Стало быть, там и придется копать. Между нами я не против. Уж очень хочется закрыть это старое дело». Сержант Клемзен позвонил заместителю прокурора города по каналу громкой связи, чтобы остальные могли слышать разговор. Тот внимательно выслушал полицейского и уперся. «Я прекрасно понял, сержант, что речь не идет об эксгумации. Однако суть проблемы не в том, глубоко ли вам предстоит копать, а в том, что могилы вообще нельзя тревожить без санкции судьи. Хорошо?» Но я надеюсь, вы не будете возражать, если мы сначала осмотрим кладбище и убедимся, что такая могила действительно существует. Не будем. Это вполне законный метод ведения следствия. Но опять-таки будьте крайне осторожны. Публика чувствительна к любому святотатству. Это подобно вмешательству в личную жизнь, если не хуже. Клемзон сказал Янису. «Займись этим сам, Сэнди». «Выясни, есть ли на кладбище надгробие с фамилией Дойл? Если найдешь, составишь официальную заявку, чтобы судья разрешил нам заниматься раскопками». Затем он обратил к Рубе. «На это уйдет пара дней, а может и больше, но я обещаю, мы ускорим дело, насколько возможно». На встречу с Ральфом Мединой, управляющим отдела недвижимости городского совета Тампы, в ведении которого находилось кладбище Марти, Руби отправилась вместе с Янисом. Медина оказался добродушным маленьким толстяком. «Вообще говоря, кладбищами и заведовать-то не надо», объяснил он гостям. «Они почти не отнимают у меня времени». «В кладбищенском деле что хорошо?» «Что тамошние постояльцы ни на что не жалуются». Он улыбнулся, довольный своей шуткой. «Однако, чем могу быть вам полезен?» Руби кратко изложила суть проблемы. «Какая, скажите еще раз, фамилия вам нужна?» — спросил Медина, доставая с полки толстый грозбух. «Д-О-И-Краткое-Л». Чиновник несколько минут водил пальцем по столбцам, потом сообщил есть, такие целых трое. Янис и Руби переглянулись. «Когда они были захоронены?» — спросил Янис затем. Ответа опять пришлось немного подождать. Наконец он сказал. Один в 1903 году, второй в 1971, а третий в 1986. Последний нас не интересует. Это же шесть лет после убийства Икеи. А вот первые двое. Вы поддерживаете связь с их родственниками? снова поиск среди пожелтевших архивных страниц, и через некоторое время ответ «Нет, в связи с захоронением 1903 года нет вообще никаких упоминаний о родственниках, слишком давно это было. И по 1971 году сначала нам писали родственники, а потом пропали. Значит, вы не смогли бы связаться с роднёй этих покойников, даже если бы захотели», — спросил Янис. Скорее всего, нет. Если мы получим санкцию судьи вскрыть поверхностный слой земли вокруг этих могил сантиметров на 30 не больше, вы окажете нам в этом содействие. Приносите ордеры, пожалуйста. На бюрократические формальности ушло полных 2 дня. Заместитель прокурора штата принял заявление и подписал ордер на вскрытие двух могил, которые детектив Янис и Руби Бовы Отвезли на подпись одному из местных судей. Поначалу этот служитель Фемиды, который, несомненно, был хорошо знаком с Янисом, долго хмурил лоб, размышляя над моральным аспектом дела, а потом предложил, «Давай-ка я пока разрешу тебе вскрыть только одну могилу, а, Сэнди? А потом, если ты в ней ничего не найдешь, я рассмотрю вопрос со второй».